Глава 17. Последние 3 месяца профессор Ланье провёл в лаборатории. Он разругался с деканатом, отделом кадров и почти со всеми сотрудниками кафедры. На его странные опыты не давали патента, его работу нечем было оплачивать, его лишили премии и кабинета, того единственного кабинета, который находился возле уборной, в котором вздрагивали шкафы от переменного потока воздуха из вентиляционной трубы. Кабинет пустовал неделю, никто не хотел переезжать в него, никому не хотелось работать под звуки огромного пылесоса. Они вызвали специалиста, тот пришел и покачал головой. Это помещение должно быть техническим, сказал специалист и ушёл. Ланье вернули кабинет. Уже несколько недель он приходил в него на пару часов посреди ночи, чтобы поспать. Он перечитал десятки работ, значительных и не очень, о запутанности частиц и параллельности времени, одновременности вселенной, одновременно думая о своём. Он думал, что стоит на пороге чего-то великого. Он знал, что это что-то точно грандиозное, иначе и быть не могло. Через месяц таких издевательств над своим не совсем молодым организмом у него стали побаливать почки. Ему что-то прописали, но он не пил. Всю еду, что передавала ему миссис Ланье, он просил приносить в жидком виде, так было быстрее есть. Ещё через месяц у профессора начались головокружения, а у сотрудников университета появилось острое желание отправить его домой. Мистер Ланье совсем забыл о гигиене. Похоже, он не менял ни носков, ни белья, тогда декану пришлось вызвать в университет миссис Ланье и отчитать его при ней как нашкодившего мальчишку. Между прочим, он кандидат, попытался оправдаться миссис Ланье. Здесь все кандидаты, осадил её декан. И никто не позволяет себе подобного. Это не ночлежка, а университет. Это не эксперимент, а чёрт знает что. Мало того, что он окончательно забросил преподавание, и мы были вынуждены в срочном порядке искать ему замену, так ещё мистер Ланье занимает одну из наших лабораторий. Он буквально поселился в ней. Ваш муж запирается там каждый день и не выходит до ночи, и мы даже не знаем, над чем он работает. Напишите, пожалуйста, объяснительную, Альберт. Обратился он к Ланье. «Все ваши открытия, пока вы работаете в университете, должны принадлежать университету, как и патенты на них. А я даже не в курсе, чего мне ждать и с чего платить вам жалования. Вы и раньше застревали в лаборатории, но тогда мы пришли к единому мнению, что вы будете преподавать. На что вы согласились? Мы подписали договор». Декан достал бумаги и положил их на стол. «Или для вас это шутки? Юридический документ для вас шутки, мистер Ланье?» Нет, вымолвил профессор. Он так и продолжал стоять, понурив в голову. Над чем вы там работаете? Над квантовой запутанностью, сэр. И что вы пытаетесь доказать? Что она возможна и в нашем мире? Профессор поперхнулся слюной. Забавно, мне послышалось, в нашем мире. Вам не послышалось? Так, миссис Ванье, можно вас на секундочку? Декан взял женщину под руку и отвёл к окну. Послушайте, Начал он тихо, время от времени поглядывая в сторону профессора. Я всё понимаю, мы всё понимаем, но нас не поймут спонсоры и руководство университета. Я хорошо отношусь к Альберту, он гениальный учёный и отличный педагог, но что мне сказать в отделе кадров? Нужна же отчётность, за что ему платить? Я понимаю, кивнула она. И эта его идея с запутанностью, кто будет её спонсировать? Как это вообще возможно? Я не хочу вас оскорбить, совсем не хочу. Он подошёл ещё ближе и говорил в самое её ухо. Но мне кажется, он не совсем в себе. Я психолог, мистер, отдёрнула его Инес. И мне лучше знать, когда человек в себе, а когда не в себе. Миссис Ланье знала, что сейчас её муж не в себе, но не призналась бы в этом никому и уж точно не вот этому напыщенному ослу. Тем более, тем более вы всё видите. продолжал настаивать декан, «я не против, совсем не против таких вот, с вашего позволения, особенных людей, у нас почти все физики такие, но не стоит терять трезвость и мышление, миссис, не стоит отрываться от реальности, мы живем в обществе и ходить в таком виде по университету». «Да он просто устал, и я о том же, и я о том!» Он все еще держал ее под локоть, а она не знала, как бы высвободиться. «Вам надо отдохнуть, возьмите отпуск, я сам отправлю его в отпуск, все сделаю сам, вот отпускных не гарантирую». Миссис Ланье знала, что отправить человека в неоплачиваемый отпуск равносильно увольнению, только не официальному. И если ее муж погрязнет в этой теории, то, скорее всего, он не вернется в университет. Этот господин в черном костюме с дорогим атласным галстуком продолжал сочувственно улыбаться ей. Вы очень любезны, сэр, сказала она и наконец освободилась от руки декана. Нам пора. Идите, идите. Всего доброго, мистер Ланье, профессор кивнул. Женщина взяла мужа за руку и, извинившись, вышла с ним из кабинета. Инес, успокаивал её муж, не волнуйся, я совсем близко. Близко к чему? Альберт Взгляд её был потухшим, но полным любви, каким бывает взгляд матери, которой говорят, что её ребёнок безнадёжен. У них не было детей, он ей был как ребёнок. Профессор Ланье смотрел в стену, в обычную университетскую стену, на которой не висело ничего. Нередко он так зависал. Близко к чему, Альберт? повторила она вопрос. Квантовые связи есть в мозгу, вдруг ответил он. Понимаешь, в мозгу. «В маленьких трубках. Они есть у тебя, у меня, у каждого из нас, у каждого из всех. Именно они формируют сознание. Сознание формирует квантовый эффект». Он посмотрел на дверь кабинета декана. «Они идиоты, все идиоты. Это грандиозно. Они не понимают, не верят. А ты веришь?» «Верю», — потупила взгляд миссис Ланье. «Она не знала, чему ей верить, она не знала, что ей делать». Если в молодости в минуты такой его болезненной отстранённости она хоть чем-то могла его отвлечь хотя бы собой, то сейчас и это невозможно. Она уже давно не могла бы никого отвлечь собой. Годы всегда берут своё. У кого-то отнимают красоту, у кого-то разум. Она с жалостью посмотрела на мужа, погладив его по седеющим волосам. Пойдём домой, Альберт. Разум это энергия, милая. Я знаю, И частица, эта энергия, энергия фотона, например. Нас ждёт такси. Она взяла его под руку и повела к лестнице. Он был в пиджаке, под штаниках и почему-то в домашних тапочках. Где он взял эти тапки, думала она. Так почему же частица может быть в суперпозиции, а материя нет? Почему человек не может? продолжал он. Разве разум это материя, Альберт? пыталась она хоть что-то уловить. Нет, милая, нет. Это энергия. Но как направить её? Как ты думаешь, разум может быть в нескольких местах одновременно? У нас может быть два разума: сознание и подсознание, если только так. Только так, вскрикнул Ланье. Ещё есть сны, но они подконтрольны разуму. Откуда ты всё это знаешь? вылупился на жену профессор. Я же психолог, Альберт. Принципы работы отделов мозга Она посмотрела на него, он был и вправду удивлён. Он действительно забыл, кем она работала. Гипноз, сказал он. Гипноз, повторила она. Ты знаешь? Знаю. Они вышли из кампуса. А если вполне возможно, они сели в такси. Мир таков ой, только потому, что мы смотрим на него. Всё может быть Не будь наблюдения не было бы ничего. И для того, чтобы повлиять на прошлое, совсем не обязательно отправлять туда объект из настоящего. Достаточно лишь воздействовать на тот объект. Человек погружается в принудительное состояние сна, его мозг работает, сознание подвижно, оно посылает картинки из прошлого, целые фильмы из прошлого. Да, наука ещё не научилась телепортировать материю, и материи как таковой в состоянии суперпозиции не существует. По крайней мере, это ещё не доказали. Не доказали. Но мало ли чего не доказали лет так, скажем, 200 назад. Но это же не значит, что того нет сейчас. Не значит. Поверните направо. Мы будем работать не с материей, мы будем работать с сознанием человека, задыхал Салнье. Оно может управлять всем. Любой поток сознания это энергия, а любую энергию можно измерить и изменить. Можно во время терапии? Прекрасно. А если за основу взять теорию блоковой вселенной, какой? Параллельный. Параллельный? Совсем плохо, подумала миссис Салнье. Именно так. Если прошлое существует одновременно с настоящим, значит сознание настоящего непрерывно связано с сознанием прошлого. Наше сознание — вот то нематериальное, что находится в состоянии нелокальности. Тебе надо поспать. Они добрались до дома. Мистер Ланье был и правда плох и выглядел как бродяга, забывший, что такое душ. Его волосы были взъерошены, седые и пожерневшие пакля той и дело падали на глаза, он убирал их к затылку, но они всё равно спадали. Его щетина превратилась в бороду, рубашка стала похожа на ночную сорочку, неудивительно, ведь он в ней спал. И спал, и ел, хотя миссис Ланье передавала ему вместе с продуктами пару рубашек и бельё, но он их, как всегда, не заметил. Профессор стоял в душе. Горячая влага стекала по его спине, била крупными каплями по лицу и темени. Его затвердевшие мышцы постепенно приходили в себя, они расслаблялись, стали мягче, и ланье постепенно осел. Он сидел в ванной, положив голову на жёсткое эмалированное ребро, мысли его путались, постепенно превращаясь в один чёрный бессмысленный рой. Ланье знал, что эта наука не всем даёт овладей собой. Многих, желавших заглянуть куда не следует, она сводила и сводит с ума. Наш разум, подстроенный под законы макромира, мира, в котором он живёт, который сам он и построил, совсем не адаптирован понимать что-то большее. Это противит его природе, это сводит с ума. Но ланье не так прост. Не на того напали, думал он. Я знаю, что это возможно, говорил он сам с собой. Знаю, что мы тоже живём в квантовом мире, просто не понимаем этого. Что нам мешает это понять? Что нам мешает? Ваньё смотрел на капли бьющие вниз, на водоворот уходящий вглубь водопровода, всё уходило вниз. Гравитация, понял Ваньё. Она замедляет время. Законы квантовой физики невозможны на Земле из-за земных законов. Единственное, что свободно от разума, «Разум не подчиняется законам материи, он есть энергия, энергия наблюдателя. Если реальность меняется под наблюдением за ней, значит наблюдение формирует реальность, а наблюдая из настоящего за прошлым...» «Инесс!» — крикнул он из ванной. «Инесс! Я все понял!» Инесс, которая все время находилась под дверью, боясь, что ее муж что-нибудь учудит или упадет в обморок, выждала немного и зашла. Расскажи мне всё о влиянии на разум Менес, всё, что есть в психологии. Ваньке стоял голый и мокрый. Он смотрел на неё каким-то новым, посвежевшим взглядом. На его покрасневшем от пара лице можно было заметить слегка возбуждённую улыбку. Она сняла с крючка полотенце и прикрыла его гениталии. Кто знает, что взбредёт ему в голову. Однажды он выбежал за газетой, в чём мать родила, и нас целый год не могла смотреть соседям в глаза. Сейчас всё было в порядке, потому что это были другие соседи. Они тогда переехали. Тебе бы поспать, Альберт. Но профессор не слышал её. Он что-то писал на запотевшем стекле. Потом то же самое он писал в кровати и не спал ещё пару ночей, опустошив весь запас колумбийского кофе. Лишь когда миссис Ланье пригрозила ему врачами на дом, за вызов которых придется платить, профессор, вспомнив неприятный инцидент на автобусной остановке, отложил исписанные листы и выключил прикроватный ночник. Его благоверная жена думала, что он спит, но он не спал. Он так и лежал с открытыми глазами, в которых бегали формулы и цифры, постоянные, относительные, реальные и нереальные гипотезы. Лишь под утро он заснул. Ещё через пару дней позвонил декан справиться о здоровье профессора. Инас поблагодарила, сказав, что всё хорошо, соврав, что всё хорошо. Надеясь, что тот ей поверил. Она, как человек с высшим образованием, как психолог с двумя докторскими, всегда могла привести мужа в чувство, всегда, но не сейчас. Ни какие разговоры и методы не действовали на него. Ей показалось, она теряет мужа. Ей показалось, она осталась вдовой. Знаешь, Инес, как-то сказал он ей: "Если я когда-нибудь исчезну, значит, у меня получилось". Неужели он был серьёзен? Неужели он, человек такого ума, поверил в невозможное? Инес не могла этого видеть. Она знала, как сходят с ума, она думала, что он сошёл. Думала до того, пока он не пришёл к ней с журналом в руках. Его теорию напечатали. Его гипотезы о схожести квантовой природы разума с квантовой запутанностью частиц заинтересовали все другие учёные, но пока она так и оставалась гипотезой. Позвонили из университета, сказали, что будут рады, предложили другой кабинет, освободили от лекций, вернули ставку. Но Ланье было плевать на всё, на весь этот мир, которому он уже не принадлежал.